Архангельское приветствие Богородицы Дева Радуйся при полной беспомощности вдруг подавало неожиданную помощь, и при том с такой стороны, откуда невозможно было никак ожидать ее. Не говорю уже о внутреннем мире среди бурь, о внутреннем устроении при окружающем неустройстве от всего приветствия Архангельского. Праведно движимый гнев Божий оно от главы нашей отстраняет и самый приговор судьи сердцевеца отменяет. О великое дерзновение! О страшное заступление! Из огня страстей изымает, со дна падения горе к небесам восхищает. Ограждайте же себя чаще и усерднее, деточки мои милые, сею стеной нерушимой. Оградую, сею в Богородицы Дева, радуйся. Сею молитвою никак не погибнем, в огне не сгорим, в море не потонем. Если же сатана ненавидящий нас и запнёт нас на пути нашем, и шебёт нас, то и тогда Архангельское приветствие, Воссылая, воспрянем, Восстанем добре, Затемненные просветлимся, Больные душой исцелимся, Загрязненные грехом очистимся И убелимся, яку снег. Мертвые, убитые страстьми, Воскреснем, оживем И в восторге духа «Возопием! Христос воскресе! Воистину воскресе!» Вечером 2 февраля 1927 года священному ученику Серафиму было видение Божьей Матери – Его келейница Анна свидетельствует, что владыка после вечерней службы был в келье и вдруг кинулся к окну с непрестанными молитвенными восклицаниями, потом к другому окну. «Пречистая Богородица идет по канавке. Не могу зреть и причудные я красоты», — сказал владыка Серафим со слезами. Время было беспокойное. Давление на церковь усиливалось, близился разгон Дивеевского монастыря. Многие говорили о приближении Антихриста. Владыка Серафим учил, что кто прочитывает 150 Богородиц, душу того Антихрист не одолеет. В 1927 году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы начался разгон монастыря, в котором на тот момент проживало около 800 сестер. Им было предложено перейти в другие монастыри, но ни одна из сестер не согласилась, большая часть их расселилась в Дивееве, артьяннове и окрестных деревнях вскоре большинство из них было арестовано и выслано всем в монастыре завладели новые хозяева сельскохозяйственный артель и школа Большая часть монастырских зданий была отдана под квартиры учреждения. Часть построек разобрана, перевезена в другие места. Все переменилось, но лишь святая канавка оставалась на прежнем месте. Во многих местах ее засыпали, овал сравняли. Особенно большие повреждения она претерпела в послевоенные годы. В некоторых местах ее перерезали различные коммуникации, а внутрь всей южной части самой канавки была врыта канализационная труба. Большая часть Святой канавки засыпана в начале 1970-х годов при строительстве Дивеевской средней школы. Тогда же при рытье котлована под фундамент школы были уничтожены и остатки монастырского кладбища, Хуже всего сохранилась канавка в своей северной части. Несмотря на многочисленные запрещения и опасности, многие верующие продолжали ходить и молиться на святой канавке, но в основном ночью. С 1960-х-70-х годов начал постепенно увеличиваться поток паломников Дивеева, каждый из которых стремился обязательно помолиться на Святой Канавке. Многих из них высылали из Дивеева, Так продолжалось до 1988 года, когда было разрешено открыть церковь во имя Казанской иконы Божией Матери на северной окраине Дивеева, близ Казанского источника. Через год, в 1989 году, В церковной общине был передан Троицкий собор. А летом 1991 года в Дивеево были перенесены мощи преподобного Серафима. Сотни тысяч паломников стали приезжать поклониться святым мощам и помолиться на канавке. Однако святая канавка оставалась в том же плачевном состоянии, которое приобрела за годы безбожной власти. Восстанавливающийся Дивеевский монастырь не мог ничего более сделать, кроме как чистить ее, обсаживать цветами и посыпать песком, поскольку территория канавки находилась в ведении местных учреждений и частных владельцев. В 1997 году было получено разрешение на восстановление Святой Канавки и начаты работы. С помощью исследовательских раскопок было определено точное местонахождение рва Канавки, Обнаружено ее начало, то место, на котором преподобный Серафим, сам явившийся сестрам, вскопал первый аршин. Современный проект устройства Святой Канавки был разработан сотрудниками Московского государственного строительного университета. В 2004 году и строительно-восстановительные работы в основном завершились. Святая канавка приняла облик в соответствии с благословением преподобного Серафима. По заповеди данной Царицы и Небесной Батюшки Серафиму ров был выкопан руками сестер монастыря глубиной и шириной в три аршина. В устройстве вала, высота которого также составляет три аршина, сестрам помогали многие рабочие и паломники.